Проект «Россия», книга 3, глава 4. Развитие. Давайте проследим развитие ситуации в логике материализма. Итак, через отрицание Бога человек в своих глазах автоматически становится высшим существом. Вопрос сводится к технике. Как эффективнее достичь высшей цели, бессмертия и удовольствия? Вокруг решения этой задачи возникает множество школ. Выделяются две магистрали – марксизм и либерализм. Оба учения преследуют одну цель – построить рай на земле. Разница не в сути, а в технологии, в способе достижения. Суть либеральной технологии – постоянный рост свободы личности. Чем больше свобод, тем быстрее пойдет развитие и общество достигнет идеального состояния. Свобода индивида должна быть максимальной, ничем не ограниченной, в том числе обществом. Пусть каждый свободно стремится к своей выгоде. Столкновение множества свобод естественным образом определит границу свободы каждого. Невидимая рука рынка, в кавычках, аккумулирует частные усилия в едином направлении. Суть марксистской технологии – ограничение свободы личности интересами общества. При либерализме границы свободы устанавливает невидимая рука рынка и свобода соседа. При марксизме эту границу устанавливают общество, плановая экономика и запрет частной собственности на средства производства. В одном случае рыночная экономика и свобода индивида, ограниченная свободой другого индивида, в другом случае плановая экономика и свобода индивида, ограниченное свободой общества. Теоретики каждой школы отстаивают эффективность своего пути. Спор марксистов и либералов есть спор производственников, обсуждающих, как лучше создать заказанную деталь. Мнения разделились. Одни отстаивают метод холодной штамповки, другие метод горячей штамповки. Вокруг этого весь сырбор. Противостояния по цели нет, есть частные разногласия по способу ее достижения. На первом этапе марксизм кажется более логичным и последовательным. Его методы выглядят более традиционными и привычными. Загнать железной рукой человечество в счастье. Это привлекает большие ресурсы. Рождается мысль об ускорении исторических процессов. Если коммунизм неизбежен, почему бы не форсировать его приход? Начинается искусственное ускорение процесса. По миру прокатывается волна революции. Рождаются новые социальные конструкции. Но все они развиваются не так, как велит теория. Самый крупный эксперимент ставится в России. Просуществовав несколько десятков лет, СССР разваливается под грузом внутренних противоречий. Когда всем стало очевидно, что метод горячей штамповки не дает результат, он теряет сторонников. Носители материалистического мировоззрения начинают присматриваться к методу холодной штамповки. Теперь уже либерализм привлекает огромные ресурсы. На первых порах либералы отрицают революционный подход, выступая за эволюцию. Нужно просто развиваться и все устроится. Но проходит время и либералы, как в свое время марксисты, видят, если процесс не стимулировать, достижение цели невозможно. Человечество кажется либералом, слепым котенком. В своих кривых путях люди и страдались. Лучшие представители либерализма считают своим долгом подсказать глупому человечеству. Верный путь. Но проблема в том, что глупое человечество держится за традицией и не слышит умных советов. Что в таких условиях должен делать честный человек? Правильно, преодолеть глупость, если нельзя это сделать через логику, глупые ее просто не понимают, остается применить силу и хитрость. Либералы, как в свое время марксисты, понимают, решение мировой задачи требует мировой власти. Ради этого коммунисты хотели разжечь пожар мировой революции. Либералы разжигают пожар мировой демократии. Разница в риторике, обставляющей вывод, но не в сути. Строительство мировой демократии идет под тем же флагом свободы и равноправия, что и строительство коммунизма. Все во имя человека, все для блага человека. Разница в том, что СССР валировал и не озвучивал выводы типа «если живем один раз, значит бери от жизни все», Следующее из материалистического понимания мира. Наоборот, марксисты внушали. Человек должен вести себя так, словно ему потом после жизни придется отвечать за свои слова. Если человек будет жить вопреки логике материализма, если будет думать в первую очередь не о своем благе, останется жить в памяти благодарных поколений и прочее. Либералы к официальным призывам быть честным и так далее пристегивают пропаганду потребительского образа жизни в стиле берет жизни все, потому что живем один раз, это примерно как призывать идти одновременно налево и направо. Но общество поглупело и не замечает противоречия. Когда человека кусает вампир, он становится вампиром. Большинство в демократическом обществе покусано баранами и козлами. Мир превращается в единую взаимосвязанную систему. Если раньше к власти стремились, чтобы увеличить свою мощь, подчинить соседей и сконцентрировать ресурс на достижении глобальной цели, то теперь поиск власти является необходимостью, вытекающей из желания выжить. Одно дело жить в автономном доме, где благополучие зависит от вас, и параллельно искать власти над соседними домами. Совсем другое дело жить в общем доме, где ваше благо зависит от действий соседа. Общий дом может гармонично функционировать при условии, если над ним есть единая власть. Если такой власти нет, каждый будет развиваться, исходя не из общего блага, а из своего. Даже если каждый житель осознает общую зависимость, гармонии не бывать. Такова природа общества. У всех разный масштаб понимания и разные выводы. Это значит, союзники под видом общего блага будут искать своего блага. Двойные стандарты ускорят разрушение системы. Вопрос времени, когда она погрузится в состояние хаоса и дисгармонии и захлебнется в порождаемых ею конфликтах. Если даже все жители единого дома договорятся ориентироваться на общее благо, И искать компромисс очень скоро возникает ситуация, когда ради общего блага нужно ущемить благо одного. Естественно, этот один будет против. Неизбежно появятся те, для кого установка на общее благо означает личную смерть. Гармонию изменяет дисгармония. Единственный вариант удержать мировую систему от краха – подчинить ее единой абсолютной власти. Только это позволит действовать так, как того требует общее благо, преодолевая сопротивление тех, чье благо подлежит ущемлению.